Austin Pace. В нашем городке старшая школа начинается не с 9 класса. Лет 100 назад кто-то из отцов-основателей постановил, что с 7 по 9 класс Это неполная старшая школа, и с того времени никто не почесался внести изменения. Итак, так выпускном классе неполной старшей наступило утро первого учебного дня. А Остин уже тут как тут пришел задолго до начала занятий и теперь бегал на школьном стадионе. Тренер Шуллер еще не явился, так что Остин рисуясь в своих прошлогодних спортивных шортах, наворачивал круги на показ всему миру. Я был уверен, что он делал это именно за тем, чтобы каждый ученик, проходя мимо, мог воскликнуть: "Вот это да, Остин, ты такой целеустремленный!» Если уж что-то пошло, я тоже целеустремленный, только не выставляю себя вот так на публику. Остин многое делает хорошо. Достаточно хорошо, чтобы люди замечали его достижения, но не настолько, чтобы к нему прилепились ярлыки типа умник или качок или задрот или еще что-нибудь в этом роде. Короче говоря, Остин это то, чем хочет быть каждый нормальный парень или во всяком случае, чем всегда хотел быть я. Он своего рода ходячее совершенство и сам об этом знает. Я ненавижу его. А вот этого он не знает. Для Остина я всего лишь один из его многочисленных приятелей. Если бы он был на год-два старше, то стал бы для меня, пожалуй, примером для подражания. Нет, можете вы это себе представить, а? Он обожает, когда детишки помладше младше взирают на него как на своего кумира. Но я не настолько моложе его, я на три месяца старше. И на самом деле, он никогда не относился ко мне как к другу или хотя бы просто как к равному. Я для него просто червяк. Или, по крайней мере, он делает все, чтобы я чувствовал себя червем. Одно время я думал, что причина в том, что я дал ему обидную кличку, словно попортившую ему жизнь. Austin «Остин Спесь». Прозвище приклеилось, и ему никак не удавалось от него избавиться. Да я когда-то считал, что Остин обращается со мной так из-за клички. Но на самом деле причина лежала глубже. Видите ли, не в пример остальным, я очень близко подобрался к тому, чтобы стать для него чем-то вроде угрозы. Как я уже сказал, Остин во многом достиг успеха, но была одна вещь, в которой он оставался непревзойдённым. Он был отличный бегун. Даже когда он был малявкой, все знали: Остин самый быстрый. Его постоянно вызывали на спор, и сколько я себя помню, он всегда побеждал. И сколько себя помню, я неизменно прихожу вторым. Я тоже быстрый, но всегда уступаю Остину. И все бы ничего, если бы не одно дно. Подобно Шэррил с ее пением, бег был тем, что мне удавалось лучше всего. Я не был ни первым учеником в классе, ни самым популярным парнем в школе, середнячок во всем, что ни возьми. Таких, как я, обычно не замечают. Когда мне было 10, я ходил в продленку, Меня так и называли. Этот, как его? Потому что никто из воспитателей никогда не помнил моего имени. Я ничем не выделялся из себе подобных, но я умел бегать. И если ты отличный бегун, то тебе известно это потрясающее чувство, когда набираешь скорость, когда реально ощущаешь, как твое тело устремляется вперед все быстрее и быстрее. И тогда ты вдруг осознаешь, что ветер это вовсе не ветер. Это ты сам прорезаешь воздух словно пуля. Это ни с чем не сравнимое удовольствие знать, что отлично делаешь свое дело и никто не может забрать у тебя это чувство. Никто, кроме Остина Пейса. С этим он справлялся просто здорово, и не столько тем, что побеждал меня на дорожке, но тем, что намеренно обставлял это так, что я чувствовал себя ничтожеством. Он очень хорошо подбирал слова, которыми давил меня, будто таракана. Например, Может, у тебя кроссовки плохие, потому что ты такой тормоз, или может, на следующий год твои ноги подрастут, тогда глядишь, и у тебя появится шанс. Ну, в таком роде. А то и вовсе лишь одаривал меня своей высокомерной улыбкой, побив в очередном забеге и я на лопатках. Не знаю, почему, но мне кажется, что тренер Шулер нарочно выставлял нас обоих вместе на одни и те же соревнования. Мы всегда брали первое и второе место, но в наших с Остином забегах не было первых, вторых мест. Были только победитель и проигравший, и я всегда без исключений оставался лузером. Только один раз я стал лучшим, когда папаша Остина, профессор, устроил всему своему семейству увеселительную поездку по Южной Америке длиной в целый год. Это случилось в седьмом классе, на первом году неполной старшей школы, и вот тогда я наконец пересек линию финиша первым, и ощутил, как ленточка натягивается на моей груди. Вот когда я взлетел, стал героем, достиг популярности, словом, получил все то, о чем всегда мечтал. А потом произошло неизбежное. Остин вернулся. Помню, начало 8 класса, тренер тогда еще не знал, кто такой Остин Спесь. Он построил нас всех на старте, и Остин обернулся ко мне с этой своей улыбочкой, словно говорящий: "Ты ничтожество, Джаред Мерсер, и я это сейчас докажу". Тренер дал старт, Остин рванул вперед и побил меня на 60 ярдах как младенца. Опередил чуть ли не на полсекунды. Вы, наверное, думаете, мол, какие пустяки, полсекунды. Да, только в забегах на короткие дистанции значение имеют сотые доли. С этого момента я опять превратился в серую мышь, в этого, как его, живущего в огромной тени отбрасываемой Остином Пейсом. Только отныне все стало намного хуже, потому что теперь я знал, каково это ходить в победителях. А Остин Спейс был решительно настроен не позволить мне снова ощутить Вкус победы. Ты принимаешь все это слишком близко к сердцу, говаривал мой отец. Ну, он быстрее, чем ты, и что? Держу пари, есть вещи, которые у тебя получаются лучше, чем у него. Нет таких вещей. Папа просто ничего не понимал. Дело не только в том, что Остин был быстрее меня. Проблема в том, что я все время был вторым. А никому на свете нет дела до тех кто вечно приходит следом за победителем в это первое утро нового учебного года я наблюдал за Остином с трибун он знал что я слежу за ним как же ему не знать я торчал там один однёшенник он кружил и кружил по горевой дорожке в своих снежно-белых кроссовках к которым казалось не прилипала никакая грязь можно было подумать что он так и будет носиться как заведенный до самого первого звонка Но тут спесь сошел с дорожки на зеленый овал травяного поля и остановился в его верхнем конце. Я знал, что за этим последует. Он всегда так поступал. Его школьная сумка лежала там же на траве. Остин взял свой голубой электронный секундомер, подарок тренера после прошлогоднего финала, и установил на ноль. Затем снял кроссовки и носки и уставился на что-то видимое только ему одному. Прямо через центр зеленой площадки в ее противоположный конец принял стартовую позицию, щелкнул хронометром и сорвался с места босиком. Сердце сжимается при виде такой скорости. Он летел по траве словно чистокровный рысак, и не успел я глазом моргнуть, как он уже был у того конца овала. Он взглянул на секундомер и только потом сделал вид, что заметил меня, помахал ручкой. Я помахал в ответ. Он по растягивал ноги, затем пересек овал, подхватил свою сумку, влез в кроссовки и подошел к трибуне. Как жизнь, Джаред? спросил он. Лето как провел?» Неплохо, а ты? Просто классно. Спесь упёрся стопой в нижнюю скамью и помассировал икроножную мышцу. Нравятся мои кроссовки? Спросил он: "Это аэропеда, самые лучшие? Стоят две сотни баксов". Я кивнул. "Если бы у тебя были такие", продолжал Спейс, "то ты, пожалуй, смог бы составить мне конкуренцию в этом году. Как думаешь?" "Пожалуй", ответил я, но это было вовсе не то, что я в действительности хотел ему сказать. "Лучше не буду передавать вам, что именно". "Тренировался летом?" спросил он. "Да". Я сказал чистую правду. тренировался каждую свободную минуту. Молодец, я тоже. Всё лето, каждый день в национальном легкоатлетическом лагере для юниоров. И знаешь что? Что? Может, по своим результатам я смогу попасть на юниорский чемпионат Национальной ассоциации студенческого спорта. Да что ты? Ага. Крутые соревнования, но моё время на 60 ярдах теперь на четверть секунды лучше, чем квалификационное время в прошлом году, и я попытаюсь его ещё снизить. Папа говорит, что если я пройду на этот чемпионат, то на следующий год он наймёт мне частного тренера, и тогда я буду готовиться по программе Олимпийских игр. Он блеснул своей, ах, куда там тебе до меня улыбкой. Ну, а ты чем занимался? Я. О, был в Европе, в тренировочном лагере для легкоатлетов. Знаешь, таком, где целыми днями бегаешь кроссы по Альпам в компании знаменитых олимпийцев. Что, правда? Я вздохнул. Нет. На самом деле я все лето торчал здесь, работал в Burger Kinge, делал гамбургеры. Тяжеленькая работка. Зато, знаешь, какие у меня теперь мускулистые пальцы. Магу себе представить, сказал Остин. Кстати, ты знаешь, что я самый молодой из всех, кто когда-либо работал в этом Burger Kingе? "Ну и понятно", усмехнулся Остин. "Я хочу сказать, кого еще они могли бы поставить на такую тупую, грязную работу, как не школьника?" Так ведь. После этого высказывания мне расхотелось вести дальнейший разговор. "Ладно, мне переодеться нужно", сказал Спесь. "На первый сбор сегодня вечером придешь?» Само собой?" Смотри, не опоздай, сказал он, снова оччастливливая меня своей крокодильей улыбкой. Сегодня выбирают капитана команды. Мне бы не хотелось, чтобы ты пропустил это мероприятие. Он повернулся и побежал в раздевалку. Вот оно что выборы капитана. Я словно поджаривался на медленном огне. Остин в своем репертуаре Всего лишь пять минут, и я разложен под его 200-долларовыми кроссовками и расплющен как сигаретный окурок. У тебя против него ни единого шанса, прозвучал вдруг голос в двух шагах от меня. Около трибуны стоял Тайсон МакГоу. В нашей школе немало всяких придурков, но Тайсон по этой части переплёвывал всех. Шапка свалявшихся сальных волос, вечно грязная физиономия, а левая ноздря гораздо больше правой, потому что он практически не вынимал из нее пальца. Тайсон вообще никому не нравился, и уж тем более он не тот человек, с которым бы мне сейчас пришла охота поговорить, не после унижения, которому меня подверг Остин спесь. Не суй нос не в свое дело, Тайсон. Рявкнул я: "Ты что не понимаешь? Людям не нравится, когда за ними шпионят". "Я не шпионил", огрызнулся Тайсон. Он выплёвывал слова злобно, с вызовом, наверняка провоцировал на одну из своих знаменитых драк. Странный он был птица этот Тайсон. Половину времени вел себя как полный тормоз, глухой к реальности и погруженный в свой собственный грязный мирок, а другую половину посвящал тому, чтобы задирать остальных и устраивать мордобои, изображая из себя крутого. Вот только этого мне и не доставало. В первый день учебного года ввязаться в разборку с Тайсоном Макгоем. Не то чтобы я не смог его побить, это-то как раз не проблема. Он, в общем-то, был слабоват, тощий такой хлюпик. Просто он дерется как-то Не по-человечески, как животное, Легается, царапается, кусается. Да пофиг, шпионишь или нет, называй как хочешь, просто кончай с этим. По крайней мере, не лезь ко мне, потому что я этого не люблю. Я сошел с трибуны и направился к зданию школы. Не, у тебя и правда нет и шанса. Пробобнил Тайсон, когда я проходил мимо него. Вот достал. А ты почем знаешь, проорал я ему в морду. Ты же не в команде, ты вообще щепенец, тебя никуда не берут. Вечно суешь свой поганый нос куда не просят. Заняться нечем, что ли? Что там между мной и Остином не твое собачье дело, ты понял? Тайсон заткнулся. Кажется, он не ожидал, что я так разъерюсь. Ну, вали с глаз долой, Тайсон, и раздевай пасть только тогда, когда тебе есть что сказать. Я развернулся и пошел дальше. Тайсон пробурчал себе под нос какую-то гадость, но я решил, что с меня хватит, и сделал вид, что не услышал. Пока я шел к зданию школы, мой гнев с Тайсона перекинулся обратно на Остина. Больше всего меня злило, что Тайсон, скорее всего, был прав. Наглый, чванливый Остин Списс наверняка станет капитаном, и я ненавидел его за это еще больше. Ух, как было бы здорово, если бы кто-нибудь организовал против Остина Пейса заговор. Так вот, зарубите себе все на носу. Наша команда это вам не детский сад, заявил тренер Шулер, поигрывая свистком. Если ты член нашей команды, то должен бросить все остальное. Все эти бейсболы, футболы и прочую дребедень. Это может и не старшая школа, и мы может и не тренируемся пять раз в неделю, но спросите любого, и любой вам скажет: "Я требую настоящей самоотдачи. Работать как вол". Правильно я говорю, Джарет? Правильно, отозвался я, удивленный тем, что тренер обратился именно ко мне. Так что, если кто из вас намеревается дурака валять, уходите сейчас. Где-то в заднем ряду встали двое семиклассников, которые за один день уже умудрились заработать репутацию паршивцев, и хихикая почесали на выход. Один из них обернулся и сказал: "Адьёс, команданта". Кто-то из семиклашек прыснул. Но из тех, кто знал тренера Шуллера, ни одному не пришло в голову засмеяться. Шуллер заглянул в свой блокнот. Значит так, юноши собираются по понедельникам и средам, девушки по вторникам и четвергам. Все желающие могут тренироваться с обеими командами. Тренер говорил, а мои мысли начали уплывать куда-то вдаль. Я обводил взглядом помещение. Здесь пахло нафтом, но особенных отличий от прежнего спортзала я не заметил. Ведь можно ожидать, что когда старый сгорел, то возведенный на его месте будет выглядеть по-иному. Но куда там. Новый спортзал был точной копией сгоревшего. Каждый уголок помещения был занят, там проходили сборы различных команд и еще больше спортсменов толклось на улице. Всего легкоатлетов насчитывалось около 40. Мальчиков немного больше, чем девочек. К исходу следующей недели от этого количества останется половина. Нет, тренер никого не отсеивал. Народ сам терял интерес и бросал тренировки. Остин Списс сидел в шагах в десяте от меня среди семиклассников, таким образом утверждая себя в качестве самого великого героя для всех новобранцев. Шулер перелистнул страницу блокнота. Как видите, у нас отличный новый спортзал. И, как вам известно, после случившегося в прошлом году пожара, доступ сюда без учителя закрыт. Дверь будет заперта на замок. То же касается актового зала и прочих безнадзорных помещений. Вы, конечно, уже услышали эту новость от других учителей. А теперь слышите от меня. Он снова перевернул страничку. Дальше В этом году у нас приготовлено кое-что новенькое. Думаю, это вам понравится. Ряд близлежащих школьных округов заключил соглашение об организации своего рода мини-олимпийских игр. И, разумеется, «Легкая атлетика включена в программу. Собравшиеся, включая и меня, разразились ликующими возгласами. Это хорошая новость, продолжал Шулер. Но есть и плохая. Каждый школьный округ выставляет единую команду, и это означает, что от каждой школы принять участие в соревнованиях сможет только один бегун. Раздаются многочисленные У. -у, -у, -у, -у. Я помалкиваю. Осцен наверняка тоже. Чувствую, как в солнечном сплетении образуется ледышка. А теперь, перед тем как распределить шкафчики, еще одно важное дело. Капитан, выкрикнул Мартин Брикер, восьмиклассник с отличными шансами стать капитаном на следующий год. Вот только ему втимяшилось, будто он сможет получить эту должность уже в этом году. Как же, разбежался. Верно, ответил Шулер. Участвуют только старые члены команды. Вот вам карандаши и бумага. По моей команде каждый из старых участников подходит сюда и заполняет бюллетень. То есть пишет на бумажке имя возможного капитана. Вот и все. Что? Вот так вот без компании? спрашивает спесь. Да вот так вот без компании, передразнивает его шулер. Вы друг друга отлично знаете. Нечего зря тратить время на пустопорожние дебаты. Один капитан для юношей и один для девушек. Юноши голосуют за юношей, девушки за девушек. Если кто не знает, к какому полу относится, Пусть спросят меня, я определю. Кто-то поднял руку Сары Дозер, tatкнула на халал актом под ребра. Итак, подходите. Вот вам ящик для бюллетеней, и будьте любезны, ставьте карандаш обратно в банку. На своей бумажке я написал имя Мартина Брикера. Мне кажется, голосовать за себя самого это недостойно спортсмена, а за Ушценна я уж, конечно, голосовать не собирался. Остин подошёл к ящику для голосования, обернулся ко мне и сверкнул своим знаменитым крокодилием оскалом, словно говорящим: "Эй, ты, лузер". Я немедленно улыбнулся в ответ, словно говоря: "Мы еще посмотрим, кто тут лузер". И когда станут известны результаты, поинтересовался Мартин. Завтра, ко времени ланча, будут вывешены на главной доске объявлений. Все застонали. Да ладно вам, всего один день подождать. А теперь я называю имена, каждый подходит сюда, и я даю ему номер его шкафчика. Этим вечером мы с Шэррил устроились в их старом домике на дереве. Болтали и пытались отвлечь меня от выборов. Что-то я не помню, чтобы эта хижина раньше была такой маленькой. Уверен, теперь даже Ренделу здесь сидеть неудобно. Иногда мне нравится, что я расту, а иногда лучше бы оставаться маленьким. Помню, когда-то я мог вытянуться на полу домика в полный рост. Бывало, мы все трое, я, Шэррил и Рендел, укладывались тут в спальных мешках, и места хватало всем. Глухими ночами мы рассказывали страшилки и попивали шоколадный коктейль. Его я люблю до сих пор. Эх, хорошие были времена. А сейчас я даже ноги здесь вытянуть не могу. Последний раз я забирался в эту хижину почти год назад. Мы с Шерил живем рядом на одной улице, просто у нас больше нет особенных причин для того, чтобы уединяться в домике на дереве. Собственно, это Шерил предложила: "Давай залезем в хижину и поговорим". Э, я ответил: "Давай", думал, что это как-то меня подбодрит. Вот и сидим здесь уже целый час, сумерки перетекли в вечер, со стороны океана накатывают волны ранней сентябрьской прохлады. А еще?» — сказала Шэрю, придумай еще что-нибудь. Да не знаю я, больше что-то ничего не придумывается. У тебя что, воображения нет? Нет? А ты постарайся, потребовала она. Ну ладно, тогда, я поднатужился. Тогда я бы подвесил его за щиколотки вниз головой над медвежьим капканом. Шэрри засмеялась. Вот это да, ты просто садист какой-то. Сама просила. Твоя очередь. Ладно, в следующий раз, когда она запоет, я забросаю ее розами. Ну, как тот мужик, пусть закладывает их себе за уши. Только я прослежу, чтобы на розах была уйма шипов. Я скорчу гримасу. А теперь ты, сказала Шэрри. Я бы бросил Остина в вольер к львам. Вот тогда бы мы посмотрели, как быстро он умеет бегать. Следующий. О-хо, какой ты злодей. Ну-ка, ну-ка. Я бы э, я бы налила ей в термос, который она берет с собой в школу, серной кислоты. Не мухлюй, одернул я. Я уже это говорил во время свадьбы. Хорошо. Тогда э, как насчет подкинуть ей в коробку с завтраком королевскую кобру? Не, не, постой. Я для тебя придумал. А давай организуем ей свидание с Тайсоном МакГаллом. Ого, лучше смерть!» Мы чуть животы не надорвали от смеха, представляя себе Ребекку на свидании с Тайсоном МакГаллом. Вот это была бы парочка. Надо же, никогда бы не подумал, что мы такие злонамеренные личности, сказал я, отсмеявшись. Нет, ну скажи, правда же весело, хихикнула Шэрил. Это действительно было весело, Все равно что смотреть фильм ужасов. Они же такие отвратительные, кровавые и мерзкие, и тем не менее все их любят. Вы ведь понимаете, что я имею в виду? Ну, то есть мы же на самом деле ничего им делать не собираемся, верно? продолжала Шерил. В реале мы ведь вовсе не злодеи какие-нибудь, просто это такая игра. У каждого человека есть кто-то, кого он терпеть не может. Ведь ничего же страшного, что мы просто представляем себе, как с ними что-то такое случается, правда? Погоди. Послушай, что я придумал, прервал я ее. Давай заплатим какому-нибудь хмырю Пусть соврет, что научит Остина ходить по тлеющим углям. А когда тот пойдет, то обожжёт себе все ноги, и все, капец карьере бегуна. "Ну ты и пакостник", восхитилась Шерил и засмеялась. И вдруг замолчала и на миг призадумалась. Без звуков наших голосов ночь показалась особенно тихой. Даже сверчков и тех не было слышно. "Послушай-ка", проговорила она. Вот было бы странно, если бы что-то из того, что мы навоображали, действительно случилось. Как думаешь, как если бы нас услышал кто-то там наверху? Я бы тогда держался подальше от медвежьих капканов», — сказал я. Она снова засмеялась. Всгустившейся в темноте, я едва различал лицо шерил, судящий напротив. Хижина, как я уже говорил, была маленькая, и я ощущал, как рыбакишэрл касаются моих найков. Я пошевелил ногой, она тоже. Мы словно опять стали детишками и играли в какую-то глупую детскую игру. Я взглянул поверх тянувшихся по краю хижин перил. Ночь сегодня была ясная, без малейших признаков тумана, в отличие от предыдущих вечеров. Дом Шерилл стоял последним на нашей улице, и между деревьями можно было едва различить океан, плещущийся в четверти мили отсюда. Это мое любимое время суток, когда небо теряет свои краски, и на фоне полоски еле-еле голубеющего горизонта все вокруг кажется совсем черным. В раннем детстве я любил разговаривать с Шэррил и даже с Ренделом, сидя в это время дня в их домике на дереве. Любил наши страшные рассказки, любил просто поболтать ни о чем. Сейчас, когда мы повзрослели и были вечно чем-то заняты, мне практически никогда не удавалось вот так посидеть с Шэррил в тишине и поговорить по душам. Правда, нынче ощущение было иным, чем старые времена, но все равно мне это нравилось. И я снова пошевелил ступнями, и она пошевелила в ответ. Может, нам не надо было этого делать, сказала она. Чего не надо? Злословить насчет Ребекки и Остина, А то я теперь чувствую себя виноватой. Вообще-то и я ощущал что-то вроде того же. Это была твоя идея. Спасибо, утешил. Теперь мне еще хуже. Прости. сказал я, потом привел ей те же соображения, что и она несколько минут назад. Это же всего лишь слова, вроде как, ну, показать им язык в спину, что ли. Вот и все. Мы же только представляем себе, не делаем ничего плохого. Да, точно. Надо же дать выход эмоциям, так ведь, а то мы бы ходили и куксили целый день. Да, верно. Однако почему-то казалось, что я ее не убедил. Я и самого себя не убедил, не смог. Мой мозг все еще был полон дикими и лепами образами всех тех несчастий, которые могли бы обрушиться на Остина Пейса. Больше всего меня беспокоило, что это, как сказала Шэрил, было весело. Ой, что-то мне не нравилось такое веселье. Я придвинулся поближе к Шэрил, как будто это могло прогнать мои тревоги. Ты вправду ненавидишь Остина? спросила она. Почти совсем стемнело. Я уже почти не видел своей собеседницы, только едва различимый силуэт на фоне деревьев. Не знаю, ответил я. А ты вправду ненавидишь Ребекку? Шерил вздохнула. После долгого молчания она наконец произнесла: "Не то чтобы ненавижу, Она же моя двоюродная сестра. Я вообще-то вроде как люблю ее. Просто иногда, по-моему, ей нравится, когда я чувствую себя паршивым ничтожеством. А я вот знаю точно, что Остин от этого тащится. Ты действительно ненавидишь Остина, Джерри? снова спросила она, и опять я, как в первый раз, сказал: Не знаю. Я действительно не знал. Как-то все перепуталось. Она опять надолго задумалась, а потом спросила, спокойно так, бесстрастно: "Ты был бы счастлив, если бы Остин Пейс уехал куда-нибудь очень далеко?" "Да", ответил я. "И ты был бы доволен, если бы с ним случилось что-то такое эдкое, и он не смог бы больше быстро бегать?" "Не думаю, мне стало бы его жаль, наверное. А если бы он умер?" "Шэррил, ну перестань. Извини, это был глупый вопрос." И снова она впала в задумчивость. Что-то у нее было на уме, я это четко просёк. Она вновь заговорила очень тихо и медленно. Я знаю, в чем суть проблемы, в том, чтобы понять, ненавидишь ли ты его по-настоящему. Что? Вопрос стоит так: если бы был способ, если бы это от тебя зависело, тебе бы хотелось, чтобы Остин Пейс вообще никогда не рождался на свет. Вот теперь меня прошиб озноб. Думаю, дело было не только в ночной прохладе, что-то в этом крылось больше, внутри, не снаружи, потому что я знал ответ на этот вопрос, и он мне совсем не нравился. Так как, настаивала она. Да, прошептал я. А Шэррил прошептала в ответ: Я знаю, что ты чувствуешь. Подул свежий ветерок, в кроне дерева над нашими головами зашелестели увядающие листья. Меня зазнобило сильнее. Если до этого момента мне было просто не по себе, то сейчас сделалось окончательно нехорошо, словно повеяло чем-то потусторонним. Да, Шерил задала ужасный вопрос. Хотелось ли бы мне, чтобы Остин Спейс никогда не родился на свет? Да. Да, хотелось. И как бы я не ненавидел себя за это чувство, оно жило в самой глубине моей души, и с ним ничего нельзя было поделать. Мне стало страшно. шерил что-то мне тут не в кайф. Мне тоже, ответила она. И вообще холодно становится. Наверное, лучше зайти в дом. Шерил спустилась первой, и я за ней. Ты тоже это почувствовал, да? Что-то мне расхотелось говорить об этом. давай побеседуем о чем нибудь более приятном. Но ничего приятного в качестве темы разговора упорно не желало подворачиваться. Остаток вечера мы почти промолчали. Хорошее чувство, с которым мы залезали на дерево, пропало и так и не вернулось. Мы вошли в дом, минут десять посмотрели телек с братом Шерил, а потом я прыгнул на свой велосипед и отправился домой. Засел за уроки и попытался прогнать владевшее мной ощущение жути, закопавшись в первое в этом году домашнее задание. Помогло. К утру ощущение исчезло, я снова почувствовал, как вернулась мое прежнее я, а то, что мы выяснили накануне о нас самих там, в хижине на дереве, перестало иметь какое-либо значение. И это оказалось роковой ошибкой, не первой и не последней. Нельзя было оставлять без внимания это ощущение неправильности сказанного. Этот режущий глаз, алый сигнал тревоги, был наверняка послан нам свыше в качестве предупреждения. Только оба мы оказались слишком глупы, чтобы внять ему.